Третье. Был уже такой случай однажды. Еще там, далеко, когда нужно было спасать голодную губернию. И он ударил челом Конкордии Ивановне. И ничего, не сломался, выжил, выиграл. А теперь не о мужиках, о самом себе надо подумать. Ну, дом-то я продам, дом хороший, таких теперь не строят. Его купят наверняка. А дальше, дальше. Так вот он, Гроднинский тупик. <связывающие> Вылезай, князь, приехали. Да, в этом доме немало перебывало народу. Не было, пожалуй, министра в России, которого бы миновала чаша сия, наполненная скверной. Хаживал сюда из зубатов. Духовный отец Витьки Штромберга, издатель газеты «Гражданин», князь Владимир Петрович Мещерский, чинов себе не искал, только влияния, и знал, чем можно угодить царям, ярым консерватизмом, что и делал. Делал непрестанно и неуклонно. Шумели над Россией грозы, облетали листья. И жевали козы с досок заборов, обветшалые указы. Много было перемен. Колебались весы России, и так, и эдак. Только князь Мещерский оставался неизменным. Если бы не история с тем красивым трубачом, которого высекли, далеко бы пошел князь Мещерский. И тираж его подлинного гражданина был куда бы выше. Однако не вышло. Погорячился он тогда. Да и трубач болтуном оказался. Поднимаясь по лестнице, Сергей Яковлевич нос к носу столкнулся с господином, который старательно желал быть неузнанным. Однако шалишь, Сергей Яковлевич узнал. Это был Александр Булыгин, давний коллега Зубатова и помощник московского генерал-губернатора. А на дверях квартиры издателя висела заманчивая табличка, «Добро пожаловать!» Сергей Яковлевич дернул за санетку звонка, и дверь открылась сразу, будто князя давно ждали. Из глубины темной квартиры послышался голос, перебиваемый хрипотцой. «Кто бы ни был, прими! Слышишь, милочка?» Молодой человек, открывший мышецкому двери, был удивительно ловок. Он так мгновенно разоблачил князя от верхней одежды, словно всю жизнь только и промышлял уличным разбоем и, потирая руки, пропустил Мышецкого внутрь мрачной квартиры. «Пожалуйста, вы нас случайно не узнаете?» «Извините, не могу припомнить». «Манусевич или Мануйлов? А я вас, князь, очень хорошо помню». «Откуда?» — удивился Сергей Яковлевич. «Извините, и вы. Мы своих профессиональных тайн не выдаем». Из простенка между книжных шкафов выступила на свет божий обрюзглая, но грозная и мастистая фигура издателя-гражданина. «Правовед!» — сказал Мещерский, щелкнув пальцем по груди гостя, где блистал значок. «Прошу, князь!» Мышецкий покорно следовал за хозяином, который нес на своих плечах серый старушечий пледик. Шли мимо комнат, где лежали громадные альбомы с портретами казаков лейб-гвардии, мимо корректорской, где валялись свежие гранки, мимо статуи Аполлона и многочисленных мужских экорше, развешанных по стенам. «Садитесь — Садитесь, — пригласил хозяин. — Снимите, пожалуйста, пенсне. Терпеть не могу этих новомодных выдумок. Сергей Яковлевич машинально, повинуясь окрику, Стянул с переносицы пенсне, и Владимир Петрович спросил его. «Вы меня видите?» «Вполне». «А тогда, пардон, зачем же вам эти стекла?» Во всем облике князя Мещерского было что-то удивительно плоское, как у старого высохшего цветка, что со времен Екатерины II лежит среди страниц древнего тома, передаваемого в роду по наследству с завещанием. Цветка не изымать. «Мне, как внуку Карамзина», — начал Мещерский, и Сергей Яковлевич, невольно улыбнувшись, сразу же вспомнил ходкую эпиграмму, написанную покойным поэтом Минаевым. «Я, внук Карамзина, изрек в исходе года Мещерский. Вот тена! При чем же здесь порода?» И в наши времена в семье не без урода». Хозяин дома пристально посмотрел на своего гостя и вдруг сказал проникновенно. «А безнравственный, доложу я вам, был человек». «О ком вы?» — растерялся Мышецкий. «Да о Минаеве. Спился. Вы о нем ведь подумали». Сергей Яковлевич не знал, куда деться. «Провидец? Да и только» с трудом овладев собою, показал на книжную мудрость. «Вы заговорили о писателях. Вот, я вижу, стоят и ваши романы. Один из наших бисмарков, «Женщины петербургского большого света», «Граф обезьянников». «А скажите, каково ваше авторское к ним отношение?» «Трагическое», — охотно ответил Мещерский. «Вы недаром вспомнили о Минаеве, а я недаром назвал его имя». Дело в том, что этот безнравственный пересмешник, как и негодяй Чернышевский, останется жить в памяти русского народа, а я погибну. Сие печально, но так. И я объясню вам причину. Я внук Карамзина. Есть консерватор по убеждениям. А глупое человечество так подло устроено, что лезет вперед и вперед, совсем забывая что раньше было вовсе не так плохо, как принято нынче думать. Им, балбесам, хочется конституции, а мне желательно видеть дней Николаевских прекрасное начало». «Дней Александровских», — поправил его Сергей Яковлевич. «Нет», — закрепил Мещерский, — «я сказал точно, Николаевских». Мышецкий задумался, кого он имел в виду. Николая I или нынешнего, в любом случае начало было ужасное. Пять повешенных декабристов или ходынка с трупами. Тут старый писатель сбросил пледик и, охнув, встал. Смотрите, показал он. Я не убираю со стола письма моих дорогих монархов. Они благодарны мне за многие советы, но тут же я держу и письмо недоносков. Стаховича и графа Гейдена, которые в наглости своей непревзойденной князь отказались чествовать мой юбилей. Этим сволочам, видите ли, не понравилось, что я считаю розгу благодетельной для великой русской нации. А это ведь так. Больно мне, юноша, и обидно. Ведь не конъюнктурные же соображения руководили мною, когда я проповедовал благодеяние Розги. Нет, это был крик души патриота, замученного всероссийским хаосом. Владимир Петрович вдруг взял Мышецкого и без того ошалевшего за локоть вытащил его из кресла и велел. «Встаньте, князь, встаньте!» «Куда встать?» — не понял Мышецкий. «Ах, боже ты мой! На колени, конечно!» Сбитый с толку Сергей Яковлевич опустился на колени, а напротив него, тоже коленно преклоненного, встал на пол издатель и романист, друг многих монархов. И тогда, глядя в глаза молодому князю, сказал старый князь, ровно, глухо, утробно, «Запомните, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться». И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это уже было в веках бывших прежде нас. И нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Аминь после чего оба отряхивали брюки, а Мышецкий думал, «Неужели этот человек не устал жить и издеваться над этой жизнью?» А с губ старого распутника сорвался острый смешок. «Нет, я не устал жить», — ответил он. «А вы, князь?» «Да, я подумал об этом». Мышецкий даже не был удивлен, что писатель читает сейчас его мысли. «А вот видите...» — оживился романист. — Как можно устать от жизни, в которой я, как святой, даже угадываю чужие помыслы? И, например, я вижу, князь, что вы все время выбираете момент, дабы вклинить в наш разговор свою просьбу. Осведомлен достаточно. У вас не лады с сенатом? — Зачем я, дурак, пришел? — подумал Мышецкий, уже боясь думать и вдруг вывернулся весь наизнанку. «Общество осудит меня за этот визит к вам». «Охотно верю», — спокойно согласился Мещерский. «А вас говорят, что вы...» «Ну, милый мой, к чему такие подробности? Если у вас есть дело касаемо меня, то говорите смелее». «И я», — отчаянно продолжал Мышецкий, «пришел к вам не как другу монархов, и человеку больших светских связей, я пришел как к издателю. Мое положение экс-губернатора обязывает меня искать способы для оправдания перед обществом. По фасречи Мышетского перехлестнул ложь ее, и случилось небывалое. Гражданина удалось обмануть. Мещерский поверил в искренность гостя, поверил, но... «Но в основе вашего желания, — сказал он, — лежит глубоко порочная мысль. А именно, не перед обществом, князь, вы должны оправдывать свои поступки, ибо общество не стоит того. Монарх поднял вас до служения ему, монарх и не зринул, и вот его-то вы и обязаны умолять о прощении». Без стука вошел Мануилов с какой-то бумагой в руке и нагло сел на диванчик. Сергей Яковлевич вспоминал, откуда ему знаком этот пухлый и вертлявый господинчик. «Э, — Милочка, — сказал ему Мещерский, — ну-ка, выйди. И Милочка, подхватив свою бумажку, выкатился. — Я несколько шире, — начал Мышецкий, — понимаю русское общество. Оно многообъемно и заслуживает уважения хотя бы по тем ярким представителям, которых русская жизнь и выдвинула, и обращаться к массам вовсе не стыдно. В ответ на эту тираду Мещерский долго звонил в колокольчик, пока не появился мрачный, как и все в этом доме, лакей. «Вы меня звали, ваше сиятельство?» Романист аккуратно поставил колокольчик на стол. «Приснилось тебе?» Ступай вон, идиот! А потом, когда Лаке удалился, Мещерский спросил: «Э, вы заметили, какая у него Харя? Вот вам князь, представитель нашей общественности, к которой вы и желаете обратиться. Пусть пройдет еще тысяча поколений, но я не верю, чтобы из потомков моего Митрофана вылупились будущие Аристотели и Гиппократы. Снова с бумажкой в руках вошел без спроса Мануйлов. Свет из-под абажура упал ему на лицо как-то сбоку, оттенев профиль, и Сергей Яковлевич вдруг вспомнил. Да, да, Мануйлов встречался ему в Париже, где служил по надзору за русскими политиммигрантами. «А что у тебя, милочка?» — спросил Мещерский. «Вот». Желательно бы иметь подпись князя Мишецкого. Сергей Яковлевич протянул руку за бумажкой. Это было командировочное удостоверение от Министерства финансов, хорошо оплачиваемое. Очередной трубач князя Мишерского должен был уехать в Уренск, чтобы вынюхать что-то. Сергей Яковлевич сразу сообразил, в чем тут дело. Никуда не выезжая из Петербурга? Но, числясь отбывшим в Уренск, конечно, приятно получать с бухты барахты полторы тысячи прогонных. И пусть романист не делает отвлеченный вид, мол, не его это дело. Мышецкий уже раскусил секрет. Подпиши, а мы поможем. Только напрасно Милочка совал Сергею Яковлевичу перо. Он еще не дошел до той степени падения, Чтобы оформлять бумаги для обогащения непотребников, даже подпись «Витте», уже проставленная, не убедила князя, и он решительно встал. «Извините, господа, задним числом бумаг я не подписываю». Поднялся из кресел и старый романист. Сказал, «Извините и вы нас, князь. Рады бы помочь вашим бедам, но сами видите». «Бедный издатель, бедного гражданина!» Сергей Яковлевич еще долго стоял на лестнице, не понимая, зачем он сюда приходил и что выгадал. Но противная жаба была уже съедена им, и только сейчас он заметил, что под подписью «Добро пожаловать» было прописано от руки «Осторожно, злая собака!» А Булыгин попался князю, видать, неспроста. Говорят, что Мещерский сейчас копает под светополк Мирского, пошире и поглубже. Так что встреча с Булыгиным дала Мышецкому повод для догадок и размышлений. Он пытался обобщать.